Порвать с пьянством надо решительно. Систематическое и сознательное употребление алкоголя представляет чрезвычайную опасность для организма. Ведь он губительно действует на головной мозг и печень, разрушает нервную систему, нарушает обмен веществ, ведет к развитию самых различных заболеваний. Человек деградирует как личность, теряет семью, работу, уважение окружающих. Жить без алкоголя – главный девиз тех, кто решил избавиться от алкогольной зависимости, советуют специалисты. Мобилизуйте все свои духовные, моральные, волевые силы на то, чтобы осознать тот вред, который наносите своему здоровью, семье, работе, окружающим. Думали ли вы когда-нибудь серьезно об этапах жизненного пути с тех пор, когда увлечение спиртным стало уже болезнью? К сожалению, нет. Непреодолимое желание выпить побеждало все остальное, заглушало голос разума, делало вас глухим к просьбам и уговорам знакомых. А иначе вы бы ясно увидели и ощутили в полной мере горе и боль, которые причиняете своим родственникам. Вряд ли вы всего этого хотели. Злоупотребление спиртными напитками подорвало не только ваше здоровье, но привело к недоверию и отчуждению родных и близких. Теперь вы видите, что ради спасения самого себя, спокойствия окружающих, необходимо расстаться с этим злом. Вы поняли, что спиртное буквально губит вас и приняли твердое решение больше не пить. Порвать с пьянством надо решительно. Откажитесь от употребления спиртного в любых дозах и в любом виде. Не храните дома алкогольные напитки, обходите стороной виноводочные отделы магазинов, не ходите в гости к пьющим и не приглашайте их к себе. Измените образ жизни, круг общения, привычки. Займитесь полезным делом, спортом. Важно психологически настроить себя на решение проблемы. С помощью самовнушения выработайте у себя условный рефлекс в виде автоматической и бессознательной реакции отвращения к спиртному. Прорабатывайте формулу самовнушения. Спиртное приносит мне только горе и душевную боль. Я раз и навсегда решил покончить с этим злом. Любые горячительные напитки, даже пиво, вызывают у меня отвращение и глубокую ненависть. Организм перестраивается и не принимает ни капли алкоголя. Я могу смотреть на него без всякого желания выпить. Я не стану больше пить никогда, ни при каких обстоятельствах. Я могу отказаться от предложенной рюмки. Даже мысль о спиртном вызывает у меня чувство сильнейшего отвращения и стыда. Мне омерзительны его вид и запах, до да тошноты, до да рвоты. С этой минуты у меня автоматически возникает физиологическая реакция отвращения к спиртному. От одного его запаха меня будет мутить, даже думать о нем противно. Как неприятен вид пьяных физиономий застолья и рюмок. С каждым днем увеличивается отвращение к такому образу жизни. Я окончательно и бесповоротно бросаю пить. Навсегда. Вы заметите, что начинаете радоваться жизни, хорошему состоянию организма, прекрасному ощущению здоровья и силы. Поймете, как прекрасно быть трезвым. В семье все хорошо, спокойно, самочувствие прекрасное, укрепляется нервная система, воля. Вы ощутите прилив духовных и физических сил, восстановите здоровье, обретете душевный покой. Сделайте еще один шаг, решительный шаг к заветной цели – быть трезвым и здоровым. Успехов вам на этом пути!